Звоны церковные переменили. Звонят дрянью, как на пожар гонят или в сполох бьют. И во всем прочем переменение. Иконы не на досках, а на холстах с немецких персон пишут неистово зри спасы в образ Емануила, весь яко немчин, брюхатый толст учинен по плотскому умыслу. Возлюбили толстоту плотскую, опровергли долу горние, и церкви не по старому обычаю, но шпицам наподобие кирок строить и во образ лютерских органов на колокольнях играть приказали. Ох, ох, бедная Русь, что-то тебе захотелось немецких поступков и обычаев. Монашество искоренить желают, готовит указ, дабы отныне впредь никого не постригать, а на убылые места в монастыре определять отставных солдат. А в Евангелии сказано, «Грядущего ко мне низ жену». Но им Святое Писание ничто. Вера стала духовным артикулом, как есть артикул воинский. Да какова та молитва будет, что по указу, Под штрафом молиться. Нищих брать за караул, Бить батажьем нещадно И ссылать на каторгу, Чтоб хлеб недаром ели. Таков указ царев, А Христов на страшном судилище. В залкахся, бо, и не даст им ясти, Возжаждахся и Возжаждахся, и не напоисти меня. Странен бых, и не введосте мне, нак и не одеясте мене. Аминь, глаголю вам, понеже не сотворите, Единому сих меньших, не мне сотворить Так-то под наилучшим полицейским распорядком Учат ругать самого Христа, царя небесного, В образе нищих бьют батажьем и ссылают на каторку. Весь народ российский голодом духовным тает, Сеятель не сеет, а земля не принимает, и ерей не брегут, а люди заблуждаются. Сельские попы ничем от пахотных мужиков не отменны. Мужик засоху, и поп засоху, А христиане помирают, как скот. Попы пьяные в алтаре сквернословят, бронятся матерно. Риза на плечах златотканная, а на ногах лапки грязные. Просфоры пекут ржаные. Страшные тайны Господни хранят в сосудцах зелок гнусных с клопами, сверчками и тараканами. Черницы спились и заворовались. Все монашество и священство великого требует исправления, понеже истинного монашества и священства — едва ли следный не обретается. Мы носим на себе зазор, что не веры своей, какова она есть, ни благочиния духовного не разумеем, но живем чуть не подобно бессловесным. Я мню, что и на Москве развесотый человек знает, что есть православная христианская вера или кто Бог, и как ему молиться, и как волю его творить. Не обретается в нас ни знака христианского, кроме того, что только именем словем «христиане».